Герда. Я должна спасти Кая, понимаешь? Его насильно у себя держит снежная королева. Она заколдовала его. Осколок зеркала попал Каю в глаз и в сердце, и он бросил меня. Но я расколдую его своей любовью, спасу его. «Похоже, кто-то во френд-зоне!» расхохоталась маленькая разбойница. Она хохотала бессовестно и заливисто тем самым заразительным хохотом, слушать который без улыбки уж совершенно невозможно. Хохотала так, что через секунду все в этой маленькой лачуге начали похихикивать. Герда нахмурила свои светлые бровки и прошептала. «Он меня любит!» «Сто пудово! Именно поэтому и живет сейчас у другой женщины!» Резонно заметила маленькая разбойница, достала охотничий нож и ловко отрезала шмат хлеба и кинула Герде. Герда схватила краюху хлеба, но не стала есть, а отчаянно сжала его побледневшими от волнения пальцами и с предыханием выпалила. «Она очень плохая! Вы не представляете, на что способна эта снежная королева! Она его похитила!» Маленькая разбойница перочиным ножиком залихватски откинула челку со лба и резко наклонилась к Герде так, что та непроизвольно отшатнулась. «Мне-то можешь не врать. Сама же нам сейчас рассказывала, как он привязал свои санки к ее саням. Сам! Никто его не заставлял! Или не так все было, а?» «Вы или помогаете мне спасти Кая?» — начала опять Герда. «Да я помогаю тебе спасти тебя, дура! Он выбрал другую женщину. Все, точка!» «Вы не понимаете, он не хотел. Она такая... Она старше его!» «О, вот повезло! Опытная!» — снова залилась смехом разбойница. «Слушай, жалко мне тебя. Ты ради его спасения смотри, что делаешь. А он ради своего спасения что делает?» Герда опустила взгляд и тихо, но решительно произнесла. «Он ждет меня». И почему-то заплакала. «Ждет? Он что, блин, принцесса? Ждет!» Маленькая разбойница раздраженно фыркнула, а потом резко встала и подошла к лежавшему на полу северному оленю. «Терпеть не могу, когда хнычут», — сказала маленькая разбойница. «Вали к своему Каю. Вот тебе еще два хлеба и окорок, чтобы не пришлось голодать». И то, и другое было привязано к оленю. Маленькая разбойница отворила дверь, перерезала своим острым ножом веревку, которой был привязан олень, и сказала то ли ему, то ли самой себе. Надеюсь, я делаю доброе дело. Когда Герда вбежала во дворец Снежной Королевы, Кай сидел на ледяном полу, бледный и холодный. Его ресницы подернулись инеем, а губы были синие, словно у мертвеца. От мертвеца его отличало только то, что он изредка шевелился, двигая кусочки льдинок. Льдинки лежали перед ним и упорно не хотели складываться в ту картину, которую пытался собрать Кай. Герда подбежала к нему и обняла, горячо, искренне, от всего сердца. Кай отстранился и хмуро посмотрел на бедную девочку. «Кай, родной, это я, твоя Герда! Я спасти тебя пришла, Кай!» Зашептала она и, дрожащими от волнения руками, обняла его за шею. Кай даже не пошевелился. Он так и остался сидеть на ледяном полу и смотреть на проклятые льдины. И тогда Герда заплакала. Горячие слезы ее упали ему на грудь, проникли в сердце и растопили осколок. Кайф взглянул на Герду и вдруг залился слезами. Он плакал так сильно, что осколок вытек из глаза вместе со слезами. Тогда он узнал Герду и обрадовался. «Герда, милая Герда! Где же ты была так долго? Где был я сам?» И он оглянулся вокруг. «Как здесь холодно, пустынно!» И он крепко прижался к Герде, а она смеялась и плакала от радости. И это было так чудесно, что даже льдины пустились в пляс, а когда устали, улеглись и составили то самое слово, которое задала сложить Каю снежная королева. Теперь он мог сделаться сам себе господином, да еще и получить от нее в дар весь свет и пару новых коньков. Конец. Солнце уже садилось за горизонт, и Герда начала волноваться. Она очень тревожилась, когда ее Кай куда-то без нее отлучался. Гей казалось, что он опять привяжет свои санки к чьей-нибудь карете и умчится на край света. Даже если было лето, и совершенно никто не ездил на санях. Вот и сейчас. Уже вечереет, а Кая нет дома. Вдруг дверь хлопнула, в квартиру ворвался Кай и, как в горячке, начал собирать вещи. «Что происходит, Кай?» «Ответь мне, что случилось?» Герда почуяла что-то неладное. «Я уезжаю. Мне дали работу на Северном полюсе. Такой шанс выпадает раз в жизни. Но самолет через полчаса нет времени, — в запале проговорил он. «Не уезжай», — тихо прошептала Герда. Ее голос вдруг задрожал, глаза наполнились слезами. «Ты дура, что ли? Я тебе говорю, карьеру еду строить, а ты опять ревешь». И вдруг Герда заплакала на взрыд. Она старалась держаться, старалась быть сильной и уверенной. Но у нее не получалось. Она надеялась, что слезы, как в прошлый раз, вернут ей Кая. А он как будто смотрел и не видел. Как будто слушал и не слышал. Он как будто опять заполучил ледышку вместо сердца. И Герда не выдержала. «Когда ты пропал в тот раз, я отдала свои новые красные башмачки речке, чтобы она вернула тебя». Я, босая, шла по снегу. Я в метель мчалась к тебе на северном олени сквозь бесконечную зиму. Знаешь, как сердце мое колотилось, как мне страшно было. Я вернула тебя к нормальной жизни. Я отказалась от всего ради тебя. — А я тебя об этом просил? Вдруг тихо и холодно ответил Кай. Он прекратил паковать чемодан и теперь стоял и смотрел своими серыми глазами прямо Герди в душу. И Герда замолчала. Ей нечего было сказать в ответ. Он ведь правда ее не просил. Последний аргумент застыл у нее на кончике языка, готовый сорваться в любое мгновение. Кай развернулся и вновь продолжил собирать свои вещи. Герда в последней попытке удержать любимого бережно взяла с подоконника горшок с алыми розами, теми, которые они с Каем много лет назад посадили. Герда протянула этот символ их вечной любви Каю как напоминание обо всем, что у них есть, разомкнула пересохшие от волнения губы и прошептала «Я тебя люблю». «Это уже твои проблемы», — сказал Кай и ловко защелкнул замки чемоданчика. Горшок выскользнул из негнущихся пальцев Герды и ударившийся каменный пол разлетелся на тысячи осколков. Ни один из этих пресловутых осколков не попал Каю в глаз. Так бы он хоть на секунду ощутил ту необъятную боль, которая разливалась сейчас ядом по телу бедной девочки. Кай презрительно фыркнул, мол, вот ведь какая неловкая дура, и ушёл. А Герда медленно опустилась на пол, да так и осталась сидеть, уставившись на глиняные осколки. Какое-то время она пыталась собрать слово «вечность» из букв «К», «О», «Н», «Е» и «Ц». Но «вечность» у них с Каем не сложилась. А сложилось другое слово, которое и характеризует всю ее жизнь. Полный конец. Синдром Герды. Герда – спасительница. Она скромная и мягкосердечная девочка, но при этом у нее железный характер, воля и умение убеждать. Она может убедить кого угодно. Все сказочные персонажи, вопреки здравому смыслу и своим желаниям, вдруг стали помогать бедной девочке найти Кая. Она даже Кая смогла убедить, что она ему нужна. Надолго ли? Тот аж заревел. Спасительница это всегда кособокая роль. Она помогает человеку не потому, что тот попросил, а потому что она воспринимает этого человека как ущербного, как неспособного самому себе помочь. В основе миссии Герды не доброта, а снисхождение и жалость. В жизни Герды спасают всех и всегда. В этом их жизненное предназначение. Спасают собачек и кошек, подруг, родню и своего мужчину. Мужчина у Герды всегда неполноценный. Либо алкоголик, либо наркоман, либо игроман. На полноценного мужчину у Герды и душа не поднимается. На работе. Сесть на шею Герде очень легко. Достаточно придумать какую-то душещипательную историю, в которой ты жертва. А еще лучше похвали Герду за то, как быстро она справляется со своей работой и скажи, что ей равных нет. Пусть научит тебя убогую, как так работать. А потом медленно отходи в сторонку и смотри, как усердно Герда делает всю твою работу за тебя. В любви. Чем более ущербный мужик, тем активнее Герда будет его спасать. Герда обожает связываться с брошенным мужиком она будет его обхаживать кормить тешить его эго, говорить что его бывшая не права и что он самый лучший, а когда мужик восстановится и уйдет от нее а так это обычно и бывает. Герда найдет себе еще более обездоленного мужика классно, если у мужика такая проблема от которой невозможно излечиться алкоголизм наркомания или импотенция. Тогда Герда будет спокойна, ведь он в ней всегда будет нуждаться. И поэтому она до конца жизни обеспечена работой. Это ли несчастье? Спойлер: нет, это не несчастье. В дружбе. Герда чаще других попадает во френдзону или оказывается в отношениях со своим бывшим. Оказавшись во френдзоне, ни одна Герда не признается себе, что ну что ж, с этим у меня ничего не выйдет. Герда скажет, я должна сделать все, чтобы завоевать его сердце. Тот факт, что воевать с ней никто не хочет, ее не волнует. Ни одна Герда не поверит в эту фразу. Если в отношениях сложно, то это не твои отношения. Герде чем сложнее, тем лучше. И что самое парадоксальное, отношения, которые достались Герде через страдания и боль, она ценит больше всего. Хотя по факту эти отношения являются самыми ненужными для ее мужчины. Именно поэтому он так долго сопротивлялся. Но спасительница Герда этого понять не в силах. С детьми. Герды очень заботливые матери. Герда сделает все, чтобы ребенок сильно не уставал. Она выполнит за него всю домашку, потом в игровой форме все это ему объяснит, Сложит портфель, сложит школьную форму, которую ребенок накануне раскидал. По итогу у Герды вырастает инфантильный и зависимый ребенок. Но Герда счастлива. Ее дитя еще долго будет зависимым, потому что без ее помощи оно и шагу не ступит. В кого обычно влюбляется? Чтобы в полной мере ощутить свою нужность, Герда влюбляется в максимально больных мужчин. Мужчин, которых постоянно нужно спасать. От других женщин, от алкоголизма, от плохих друзей, от чего угодно. Своего Кая Герда априори признает беспомощным, убогим, неспособным противостоять действительности. Порой Кай вовсе не нуждается в помощи извне. Но ни одну Герду это еще не остановило. Герда будет помогать до потери пульса. Самый опасный вид Герд Это Герда, которая почуяла, что ее любимый излечивается. Тогда она сделает все, чтобы он опять за мог и начал сильно нуждаться в ней, чтобы она опять могла его спасать и быть нужной. Как с этим жить? Синдромом спасителя, или как красиво формулируют англоязычные психологи White Knight Syndrome, называется то самое навязчивое желание кого-то опекать, зачастую вопреки желанию спасаемого, а главное – в ущерб личным потребностям. Жить с синдромом Герды – это погрязнуть в отчаянных попытках перевоспитать того, кто перевоспитываться совсем не хочет, и спасти того, кто не нуждается в спасении. Я не говорю, что помогать людям не нужно. Нужно. Но когда вас об этом просят, и когда сам спасаемый человек пытается себя хоть как-то спасти, Если ваш мужчина не испытывает дискомфорта и продолжает катиться по наклонной плоскости с горки, позвольте ему катиться. Он сам сделал этот выбор. Не мешайте ему. Не надо ему саночки возить. А то нелогично получается. Катается муж, а саночки ему на гору поднимает жена. Несправедливо. Безусловно, в идеальном сказочном мире все друг другу помогают без причины. Без мотивов и без выгоды, что весьма странно. В реальной жизни у каждого, кто кому-то помогает, есть свои мотивы и выгода, и это нормально. Материальное или нематериальное? У Герды выгода всегда нематериальная. Помощью она тешит свое эго и добавляет в свою жизнь смысл. Женщина с синдромом Герды убеждена, что единственный способ что-то получить в этой жизни – исполнять желания и просьбы других. Так объясняют основу синдрома спасительницы авторы исследования, подготовленного психотерапевтами французской бизнес-школы и европейской школы менеджмента и технологий. Зависимость от стремления помогать даже сравнивают с пищевой, алкогольной, никотиновой и наркотической зависимостью. Парадоксально, но получается, спасительницу саму надо спасать? Прежде чем объяснять, как лечить синдром Герды, научимся его определять. Прочитайте симптомы и отметьте те, что наиболее характерны для вашей жизни. Первое. Вы постоянно работаете над отношениями, в то время как ваш партнер пальца о палец не ударил, чтобы сохранить ваш союз. Второе. Вы пытаетесь переделать своего мужчину. Ну, не полностью, конечно, частично. Ведь у всех есть недостатки, которые мешают жить. Лучше от этих недостатков избавляться, правда ведь? Тем более, что его недостатки мешают жить вам. Третье. Вам кажется, что если вы оставите своего мужчину, он непременно умрет. Сопьется, скурится, страхается, сыграется в компьютерные игры. Да мало ли что еще может произойти с человеком в этом жестоком мире, если он окажется без вашей заботы. Четвертое. После того, как вы даете бедному денег или отвозите корм в приют для животных, вы ощущаете подъем самооценки. Вам сразу же кажется, что вы, в отличие от тех, кто не помогает в этом мире другим, молодец, а все остальные не молодцы. Пятое. Если у вас нет ресурса, сил, денег, времени, и вы отказываете кому-то в помощи, Вы не можете спать, есть, жить спокойно. Переживаете, что не смогли кого-то спасти. Шестое. Если вы помогли человеку, а он не поблагодарил вас, вас это расстраивает. Особенно, если вы помогли ему в ущерб себе. Особенно, если он совсем не поблагодарил. Седьмое. Вам сложно найти время для себя. Просто заняться ничего не деланием – это не для вас. Каждая минута вашей жизни для чего-то. Восьмое. Вы чувствуете себя некомфортно, если приходится просить помощи у кого-то. Это как-то нарушает ваше мировоззрение. Вы сильная, вы сама со всем справитесь. Девятое. Вы чувствуете себя встревоженной и обеспокоенной, когда все хорошо и не нужно никого спасать. Вы, получается, и не нужны этому миру. Десятое. Иногда вы чувствуете гнев из-за того, что все время отдаете. Одиннадцатое. С тех пор, как вы выросли, вы чувствуете на себе ответственность за функционирование и содержание своей семьи. Маме всегда нужно помочь выслушать ее. Сестре нужно помочь с деньгами, она же младшая. Чем больше пунктов оказались похожими на вашу жизнь, тем сильнее в вас развит синдром Герды. Вы стараетесь помочь всем. Единственный человек, которому вы так и не смогли помочь за все это время, вы сами. Единственная адекватная помощь самой себе в этой ситуации – избавиться от неудобного синдрома, который отравляет вам жизнь. Шаг 1. Осознание проблемы. Да, как с алкоголизмом. Главное – понять и принять тот факт, что с вами не все в порядке. Если вас это порадует то с нами со всеми не все в порядке в той или иной степени. Признали наличие синдрома, идем дальше. Шаг второй. Отслеживайте и контролируйте свою тягу к спасательству. Психотерапевт и коуч Адам Мэтью Дэй на сайте для подбора консультантов дает несколько советов, как это можно сделать. Ежедневно напоминайте себе о склонности спасать своего партнера, но делайте это без укора и самоуничижения. Постарайтесь отслеживать свои чувства и ощущения в теле в те моменты, когда вам хочется помочь взять на себя чужую ответственность. На что похожи эти чувства? В какой момент и почему они возникают? Насколько они мощные? Попытайтесь не реагировать на эти порывы. Встаньте ровно, не двигайтесь. Сдерживайте свое побуждение вмешаться и позвольте человеку самостоятельно разобраться. Попробуйте проговорить или записать, что вы испытали, когда возникло стремление спасти, но вы подавили его. Спрашивайте себя, как вы хотите выстраивать отношения с партнером. Расскажите партнеру о том, какими вы хотите видеть ваши отношения, и с этого момента доверьте ему работу над ними и над вашими проблемами. Шаг третий. Научитесь в конце-то концов отказывать людям. Вот это мне далось особенно сложно. Поначалу я отказывалась с таким выражением морды, с которым обосратая собака смотрит на хозяина и просит не ругать ее. Мне казалось, что человек, которому я отказываю, начнет плакать или гневаться, а он просто сказал «Окей, без проблем, тогда я сам сделаю». «Я сам сделаю, представляете?» И он реально взял и сделал. Он сам приготовил себе завтрак и даже не ругал меня. Вечером я спросила у него, не сильно ли он расстроился, что я не смогла приготовить ему яичницу. Он очень смеялся и сказал, «У мужчин тоже есть руки, и мы умеем делать ими себе завтрак. Я вообще люблю готовить». А теперь он иногда готовит завтрак мне. Так что я еще неплохо устроилась. Шаг четвертый. Не помогайте людям, если вас об этом не просили». От этой привычки я отучилась не сразу. Но были позорные ситуации, когда я говорила «Наташа, как стыдно-то!». Вот, кстати, одна из них. Я вышла из супермаркета и увидела девушку в оборванных джинсах. Она сидела на ступеньках и зашнуровывала кеды. Кеды тоже были такие повидавшие виды, знаете? Летний ветер колыхал ее светлые нечесанные волосы, а рядом с ней стоял бумажный стаканчик для мелочи. Я достала из кармана сдачу мелочью, которую мне дали в магазине, достала из сумки еще сто рублей и, подойдя к ней, кинула все это добро в стаканчик. Вместо характерного удара одно я услышала плюх. В стаканчике был латте или что-то типа того. Я думаю, не надо описывать тот взгляд, которым на меня посмотрела девушка. Она даже ничего не сказала. Просто взяла стаканчик, бросила его в урну и пошла обратно в кофейню. Ветер донес до меня аромат ее духов. «Какие-то дорогие», — подумалось мне. С тех пор я не помогаю людям, которые меня о помощи не просят. Если вы еще занимаетесь подобной неблаготворительной благотворительностью, Почитайте рассказ о Генри «Чёрствые булки». Там одна сердобольная тоже села в лужу своей заботливой попой. Шаг пятый. Дай человеку самому спастись. Особенно не следует стараться помогать тем, кто хочет сам справляться со своей проблемой. Оставьте его в покое, он справится. Решая его проблему за него, вы лишаете человека очень важного умения и опыта. Вы отнимаете у него возможность самому научиться выходить из сложных ситуаций. Этот шаг мне сделать крайне сложно. Особенно, когда дело касается родных людей, детей, родителей и сестры. Хочется сразу же прискакать и все сделать. И я прискакиваю и делаю. И потом клянусь себе, что это в последний раз. И дальше они будут решать свои проблемы сами. Конечно же. Никто из них даже не попытается решить свою проблему самостоятельно, пока есть вариант решения этой проблемы через меня. В общем, что я хочу сказать в конце главы. Если мечта вашей жизни – постоянно вытаскивать вашего Кая из замка Снежной Королевы, смело выбирайте образ Герды. Тем более окружающие будут качать головами и умиляться картине. Какая отважная женщина! Всю свою жизнь выручает своего мужика. Вот ей, конечно, не повезло. А ему, конечно, повезло. Такую заботливую бабу нашел. Синдром Герды – излюбленный синдром русской женщины, которая, как военная медсестра, тащит на себе раненого солдата с поля боя. Хорошие новости. Наверное, вам за это дадут медаль. Плохие новости. В большинстве случаев вам даже спасибо не скажут. Средние новости. Прежде чем помогать людям, помогите сначала себе. Так будет правильнее.